Глава вторая. Странная встреча. Он медленно открыл глаза и, не поворачивая головы, так как сил на это просто не оставалось, осмотрелся. Наконец-то один. Неужели это сумасшествие закончилось и его все же оставили в покое? Господи, как он устал. Сначала этот чертов Алексей Григорьевич затеял венчание, сволочь. Ведь знает же, что ему плохо, что болен, но не это своей выгоде печется. А ведь просил, умолял оставить его в покое. А еще этот священник, знай свое, толдычит, венчается раба Божья. А Ванька, Иван, друг сердечный, душа родная и верная, то стоял в стороне, не вступившись, Они успели все убраться из комнаты, как тут же полез с тестаментом. Подпеши Христа ради, не то всему нашему семейству конец!» Плевать ему, что друг помирает, а своей шкуре имеет беспокойство, да и только. Примечание. Тестамент. Завещание. Боже, а любил ли кто его по-настоящему? Вот думал, что Лиза любила. Как он о ней мечтал, а как любил. Вопреки православному обычаю был готов жениться. Вот только бы встать покрепче на ноги и обязательно женился бы. Конечно, есть Катька и батюшка ее, Алексей Григорьевич. Ну да не она первая окажется заточенной в монастырь, не она и последняя. Он так и решил, как только войдет в силу, обязательно разведется и женится на Лизе. А что, дед его подобное проделывал, а он разве не император? А то, что тетка одна родная. Так что с того? Дед же хотел, чтобы на Руси все по европейскому обычаю было, вот и будет. Нет, было бы. Лиска стерва такая тоже оказалась предательницей. Ведь знала, что он к ней чувствует, а тут... Когда он в последний раз к ней прибежал, вырвавшись из-под плотной опеки, у нее этот листок обретался. Медик недоделанный. Весь из себя благообразный, любимец дамского общества. Еще дед и прачка его Чухонская ему благоволили, а теперь он к Лиске подобрался. Да не просто так, а под бочок. Он их, конечно, в постели не застал, но последние минуты под заклад готов был отдать. Было у них. Было. Он ученый, Ванька его многому научил. Ванька, гад, ну как ты-то мог? Нет, не любил его никто. Думал еще Остерман питает нежные чувства к своему воспитаннику. А то как же, сколько он ему потворствовал. Не хотите учиться, ваше величество? Да и бог с вами, идите гуляйте. Только бы этот деспот, светлейший князь, ничего не прознал. Не то мне первому достанется. А Меньшиков ничего и не узнал пока гром не грянул, так и пребывал в неведении. Думал, что Андрей Иванович его верный сподвижник, а Уостерман Лиса сам же против него заговор и возглавил. Но он-то точно знал, что наставник его любит. Долгоруков всегда вызывал опасения, хотя и ластился, как котяра, а вот в Остермана он верил до последнего, пока тот сюда не заявился. «Ну, и где он?» Вместе с Долгоруковыми и ушел куда-то. Наверное, трон делят. А вот хрен вам, ничего не подпишу и венчаться не стану. Помру, так хоть насмерть перегрызитесь. Что это? Ах, да, поп. Отходную читает. А я не хочу. А кто тебя спрашивает? Тебя уж похоронили. ладаном нам пахнет воском. Послышались приглушенные звуки, как будто кто-то ругается в дальних комнатах. Ну да, так и есть, ругаются. Отчего ругаются, такой ли государь еще жив? Припомнилось, что точно такая же обстановка была, когда помирал дед. Его, еще десятилетнему мальчишку тогда обрядили в нарядный мундир и хотели провозгласить императором но Меньшиков всех на уши поставил и посадил на трон эту прачку чухонскую. Значит, уже грызутся. Не стали ждать, пока он помрет. Дверь тихонько скрипнула, и в комнату вошла какая-то женщина. Сразу и не рассмотреть, кто именно. Свечей явно мало для такой большой спальни, да еще и перед глазами все плывет, словно в них слезы стоят. Лиза! Боже, она его все же любит, она пришла. На дворе ночь, мороз, да до ее дома несколько верст. Но она приехала, едва прознав о его болезни. Долгоруковы сволочи все в тайне держали. Медикус несколько раз требовал собрать консилиум, а они, знать толдычат. Сай здоров, лечи сам, нехрест немецкая. Но вот только узнала и тут же к нему поспешила. Подошла. Присела рядом. Лиза, с трудом разлепив пересохшие губы, произнес тяжело больной подросток. Ты пришла. Господи, Петрушенька, мальчик мой, что с тобой? Как же это? Она протянула руку в белые перчатки, но прикоснуться к покрытому язвами лицу так и не решилась. Он и не думал ее винить за это. Оспа – прилипчивая болезнь. Сейчас даже находиться рядом с ним опасно, можно заразиться. Оспа — это не шутки. Большинство заболевших выживают, да вот только и смерти не так, чтобы и редки. И потом, даже если и выживешь, то лицо будет обезображено. А она такая красивая. Нет, не нужно ей болеть. Приехала, пришла к нему, и, несмотря на опасность, сейчас у его постели и зато хвала Господу». Он смотрел на нее, не отрываясь, пытаясь запечатлеть образ и унести его с собой, случись все же покинуть этот бренный мир. Как он мог так плохо думать о ней? Ну да, Листок, ее любовник, тут никаких сомнений. Но ведь и он хорош. Только слегка приперли к стенке, как тут же согласился жениться на Катьке Долгоруковой. Ну и что делать Лизе? Вот и ударилась от отчаяния во все тяжкие. Можно ли ее в этом винить? Но чем дольше он смотрел на нее, тем явственнее понимал, что не все так просто, как ему казалось. Вот она вроде бы рядом с больным, вроде поначалу в ее глазах было сострадание. Но теперь все изменилось. Лицо стало строгим, между бровей пролегла легкая складка, взгляд задумчивый и смотрит мимо него». Голова слегка повернута в сторону двери, из-за которой доносятся отдаленные голоса. Не иначе, как она внимательно прислушивается к тому, что там происходит. Понятно. Не хочется ей находиться здесь. С куда большим удовольствием она сейчас была бы там, где решается судьба престола. Ну и чего же тогда сидит подле него? А кто ее пустит туда? Кто станет ее слушать? Никому не интересно ее мнение. Мало того, не останется она рядом с больным, то ее, скорее всего, попросят покинуть дворец. Только находясь рядом с ним, она может быть ближе к тому месту, где сейчас, возможно, решается именно ее судьба. И она тоже думает только об императорской короне. Господи, да любит ли его хоть кто-нибудь на этом свете? Только Наташенька и любила чистого сердца, сестрица его родная. Единственная, кто ничего от него не хотел, кроме братской любви. Но ее больше нет. Померла, не вынеси тяжелой болезни. Никому он не нужен был на этом свете, кроме нее. Помрет, так никто и не всплакнет. А раз так, то и жить незачем. Устал он. Хочется тепла душевного и покоя. «Будьте вы все прокляты!» <къех> «Что Петруша?» Тут же обратила на него взор дочь Петра Великого, родная тетка нынешнего императора. «Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Натальи. Потом он закрыл глаза и отстранился от этого мира, не принесшего ему ничего, кроме разочарований. Еще некоторое время его грудь вздымалась в прерывистом дыхании, но потом это стало происходить все реже и слабее, пока в один момент не прекратилось вовсе. Божьей милостью, Петр II, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский и великий князь Смоленский, князь Эстлянский, Лифлянский, Карельский, Тверский, Югорский, Пемский Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский и всея северные страны, повелители государь Иверские земли, Карталинских и грузинских царей и кабардинские земли, Черкасских и горских князей И иных наследных государь и обладатель Прекратил свой бренный путь На грешной земле Устав от подлости и предательства Холодно-то как Вокруг белым-бело Нет, не просто все белое А снежная равнина Куда ни кинь взгляд, до горизонта снег. Впрочем, самого горизонта и не видно. Небо и заснеженные равнины сливаются в нечто бесконечное. Ну и что это значит? Он много раз видел по телевизору людей, переживших клиническую смерть. Вроде говорили о нескольких вариантах, но он помнил только про свет в конце тоннеля. «Ага, -а, -а, а тут тоннелем и не пахнет». Зимушка-зима, от края до края. Хм, а ведь и не холодно совсем. Нет, поначалу вроде... А может, это просто ассоциация такая? Если кругом снежная равнина, то обязательно должен быть мороз. Но вот стоит он в своем летнем костюме и ничуть не мерзнет. А тишина какая! Ни звука! Он прислушался к своему дыханию, но не услышал даже его. Тишина коконом оконам обволокла его со всех сторон, осязаемо, мягко и нерушимо. Приплыли, в качель. Его голос на этой искрящейся и погруженной в полное безмолвие равнине прозвучал как-то инородно. Разумеется, он тут был впервые, но чувствовал, что человеческим голосам здесь не место, а уж в такой интерпретации и подавно. Прости меня грешного, Господи, от чего-то вдруг захотелось повиниться в содеянном. Повинился. От сердца повинился без дураков. Ну и что дальше? Что делать-то? Куда идти? По всему получается, что как он не стремился спасти свою грешную жизнь, ничего у него не получилось. А может, он сейчас в коме, и это его бред? Очень может быть. Вон, и костюм отглажен, словно только что получил его из заботливых рук жены. Никаких прорех, кровавых пятен. А ведь должны быть, это он точно помнит. Ну, и сколько ему тут торчать? Это же уму непостижимо, вот так вот стоять без дела. Хоть бы ощущения времени не было. Но нет, время он чувствует. И мало того... От одной только мысли о вынужденном длительном нахождении в этом месте его бросало в дрожь. Не фигурально, а очень даже натурально. Еще я зноб по спине пробежал. А может, как в той сказке, пойти, куда глаза глядят? Можно, да только бесполезно все это. Никаких сомнений по поводу того, что эта заснеженная равнина бесконечно у него не было. Ну и что это, рай или ад? Да нет, скорее какое-то междумирье. Это что же тогда получается? Его грехи пребывают в равновесии с добродетелями, и весы не знают, куда качнуться. Допустим. Ну и где, скажете на милость судьи, кто решит, куда ему направиться, вниз или вверх? Ну хоть бы кто-нибудь появился и поставил ему условия, как это бывало в фильмах. Ну там, найди того, кто тебя искренне от всего сердца любит, или еще что, чтобы в конце концов определиться с тем, куда его направить. Но ведь нет никого. И не появится. В этом он был уверен. Мало того, его не отпускало ощущение, что ему самому придется принять решение. Вот только бы еще знать какое. Это еще что за хрень? Бубенцы? Ну да, похоже на то, что слышал на Масленицу. Это он вовремя, это он в тему. Словно ниоткуда, ни из-под земли, а именно, что ниоткуда возникла несущаяся во весь опор тройка вороных, запряженных в белоснежные сани. Кони, просто загляденье, никогда ничего подобного не видел. А главное, как однояйцовые близнецы, черные, как смоль, с белыми ромбовидными звездами во лбу. И все, как на картинке. По центру кореной, с развивающейся гривой, гордо несущей большую голову, по бокам престижные, отвернув головы в сторону. Вот только на облучке не вознится в традиционном русском кафтане с мурмалкой на голове, а какой-то юнец с красивым лицом и правильными чертами в треуголке и шитом золотом камзоле. И нескончаемый разбитной перелив бобенцов. И все это великолепие несется прямо на него. Он уверен, что они не отвернут, но также не отпускала и уверенность в том, что вот сейчас ему представляется тот самый момент выбора либо оставаться на месте, либо отойти в сторону и ждать дальше. Хуже нет, чем ждать и догонять. Он остался на месте, устремив пристальный и упрямый взор, нанесущуюся на него во весь опор тройку с бубенцами. Лошади его не затоптали. Когда до него оставалось совсем немного, когда казалось, что вот-вот по нему пройдутся подкованные копыта, среди звона и тяжелого дыхания лошадей разнесся задорный молодой голос -р -р, залетные ⁇ залетные!» В лицо ударил вздыбленный снег, обдав прохладой, вслед за ним горячее дыхание лошади, резкий запах конского пота. Странно. А своего дыхания он не ощущал, как не ощущал до этого и никаких запахов. До появления этой странной тройки тут вообще все было каким-то стерильным и неестественным. Стоп, а ведь верно. Он не чувствовал ничего. А тут и холодный снег, и жаркое дыхание, и запахи. Что бы все это значило? Что это? Никак руки и лицо начало покалывать от мороза. А то что же получается? Все здесь было нереальным до появления вот этого мальчишки. Все. Даже он. Но стоило ему появиться, и все изменилось. Вроде что-то прояснилось, и в то же время вопросов стало еще больше. Интересно, так разодет паренек. Если взять во внимание, что он сам сейчас в костюме, в котором был во время покушения, то что с этим мальцом? Какой-нибудь реконструктор в стиле 18 века, попавший в беду во время очередного фестиваля? Не факт, конечно, но как вариант. Ну почему бы и нет? Вот только все одно выходит, что мальчишка куда более реальный персонаж, чем он. Ты кто таков? Голос чистый, звонкий, полный молодости, задора и огня. Буров Сергей Иванович. А вы кто, молодой человек? Я тебе не молодой человек, а император всероссийский Петр. — Что-то вы не похожи на Петра Алексеевича. — Ну не могли же художники настолько наврать, — с сомнением произнес Буров. — Как это не похож? — вдруг растерялся мальчишка. — Петр Алексеевич и есть. — Да видел я Петра Великого на картинах. Там у него лицо совсем другое. Опять же, волосы у него темные, а тырусоволосый. — Ну так то дед мой, а моих портретов разве не видел? — Ого, что это? — Зависть с обидой в одном флаконе? — Погоди.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 Там у вас вечность впереди, еще наболтаетесь. Устал я, хочу покоя. А вот я, представь себе, хочу волнений, хочу боли, хочу хоть чего-нибудь почувствовать, а не эту пустоту. А ведь мне, годков куда больше твоего. Но я хочу, а ты устал. Казалось бы, отойди в сторону. Чего мешать мальчишке, раз уж он принял решение? Наборов точно знал. Поступи он так, и ему опять останется пустота. Белая, непрекаянная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 Вдруг на смену морозному чистому воздуху пришла духота. Только что мёрзшее тело обдало жаром. Белая пустошь растаяла в непроглядной, пугающей и молчаливой мгле. Ну вот, а как было хорошо. Теперь опять эта боль, выворачивающая наизнанку кашель. Жар, зуд в язвах, которые нельзя трогать, чтобы не стать полным страшилищем. Так медику сказывал. А еще все эти лицемеры, даже лиска змея подколодная, не станет открывать глаза, не хочет он ничего. Пропади все пропадом. Хочет к Наталье. Не нужен он тут никому. Не любит его никто. А ведь он всех старался отделить своей любовью, одаривал ею щедро, без раздумий. Что это? Что-то прохладное капнуло на закрытое веко, заставив его слегка вздрогнуть. Вот еще. Только на этот раз на губы. Схлип. Еще один. Никак рядом кто-то плачет. Лизонька, так ты все же убиваешься по мне. Радость моя ненаглядная. Петр резко открыл глаза, но тут же поспешил зажмуриться. Все было по-прежнему. Стояла ночь, и свечей в его спальне не прибавилось, в этом он был абсолютно уверен, да только свет все одно стеганул по глазам. Переждав пару мгновений, он снова их открыл. Сначала были разноцветные круги, потом взор прояснился, в нос ударили знакомые запахи. Правда, сейчас в основном пахло не очень приятно, ладаном и воском. Ну да и бог с ним, еще совсем недавно он вообще ничего не чувствовал. «А где Лиза?» Он повел глазами и даже нашел в себе силы повернуть голову, чтобы иметь возможность большего обзора. Но комната была пуста. Нет, не так. Здесь не было никого из тех, кого бы он хотел видеть. Вжавшись в стены с выпученными от ужаса глазами и мелко крестясь, замерли холопы. Двое мужиков, смешно сидящих на них ливреях немецкого покроя, и две бабенки. Не как привидение какое узрели. А глаза-то у всех на мокром месте. Не иначе, как слезы лили, пока испуг не пришел. теперь ты не плачет. Теперь даже, как дышать, позабыли. Ох и умора. Вот не было бы так хреново, обязательно оборжался бы. А Лизы нет. дай бог с ней. Горло першит так, что спасу нет. — Пить, — произнес больной слабым голосом. Настолько слабым, что и не понять, что там прошелестел голосок юного императора. «Ась!» – растерянно пролепетал один из холопов. «Ну точно, Васька. Он уже переболел оспой, и медикус его определил ухаживать за Петром, потому как хворь ему не страшна. А ничего, повезло паразиту. Только две отметинки остались. Одна на подбородке, а другая на виске. Вот бы ему так. Лучше бы вообще гладкий лик остался». Но это пустые мечты. Так пить-то ему дадут или нет? «Пить!» – чуть громче произнес больной. «Пить! Свет наш солнышко, Петр Алексеевич! Радость-то какая!» Все четверо разом бросились к постели, рухнув на колени и протянув к нему руки. Холопы, рабы, люди бесправные, подневольные, но именно они искренне и от чистого сердца оплакивали его горькую судьбу. Это их слезы, роняемые на его тело, привели в чувство обеспамятившего. Знать все же есть те, кто любит его всей душой. Обидно, что это не те, кому он так щедро раздаривал свою любовь, но и радостно, потому как есть такие, кому он дорог по-настоящему. Народ русский, великий, могучий, многострадальный и сердобольный. — Васька, Шельма, ты пить-то дашь? — голос скрипчал, хотя все так же оставался слабым и тихим но, как говорится, смотря с чем сравнивать. Пить все же поднесли. Не холодная вода, как он надеялся, а теплый сбитень, ну да оно и понятно, кто же холодное подаст больному-то. А вот теплый сбитень. Его пить либо горячим, либо холодным, а вот так не то. Впрочем, нечего нос мочить, ведь полегчало же, и голос куда как крепче стал. Вот и ладушки. «Вы чего ревете-то?» «Да государь, батюшка ты наш, тебя уж соборовали, думали помер». «А вы чего тут?» «Так обрежаем тебя, Петр Алексеевич», — Василий с готовностью отвечал на все вопросы. Остальные только кивали, продолжая осенять себя крестом и плакали. Вот только слезы эти были слезами неподдельной радости. Он это знал точно, и от этого понимания в груди расплылось тепло, а тело наливалось силой. «Есть зачем жить». Есть ради чего бороться. Пусть все лицемеры, но народ его любит от всего сердца. Что ж, раз так, знать долго жить буду. Век живи на радость нам, Петр Алексеевич! Стой! Не вынеся резкого окрика, тут же закашлялся Петр. Подорвавшийся с места молотка в просторном сарафане, встала как вкопанная, опасливо обернувшись к постели больного. В ней явно происходила внутренняя борьба. С одной стороны, она стремилась как можно быстрее принести радостную весть о том, что царь-батюшка не умер вовсе, с другой — не могла ослушаться приказа. А вид страдающего подростка побуждал еще и к тому, чтобы призвать медикуса, который облегчил бы страдания, по сути, совсем еще мальчишки. «Никто отсюда не выйдет», — наконец, отдышавшись, произнес Петр. «Дайте подумать малость». «Итак, нужен ли он кому живым?» И не захотят ли его придушить, раз уж и соборовать успели?» «Нет, это вряд ли. Долгоруковы те должны вцепиться в него мертвой хваткой». «Остерман. он зараза. Того веса не имеет, но все же кое-что может. Ему куда лучше, если власть перейдет в другие руки, потому как, подобно меньше кого Петра, он упустил из-под своего влияния». «Лиза. Э, это вообще кукла». Она опасна только, если трон станут прочить ей. Но ведь он не знает, кого там определили в наследнике. Тестамент он так и не подписал. А чего они там нарешают? Бог весть. Может, тетка его сейчас уже примиряется к трону? Тогда она опасна. Очень опасна. Значит, Долгоруковы. Только они смогут обеспечить его безопасность. Но только и среди них нужно уже сейчас сеять раздор. Больно много силы взяли. А как женится император на Катьке ихней, такими вовсе равных не станет. Опять будут им помыкать направо и налево. С чего начать? Василий, призови ко мне Ивана Долгорукова, Только тихо призови. Не говори, что я опамятовался. Дай глотнуть. Пара глотков теплого сбитня смягчили горло, и подступивший было кашель так и не вырвался наружу. «Как сделать, сам сообрази, да только чтобы он один!» «Все, понял, государь, все исполню, не изволь сомневаться!» «Вступай! А вы смените мне рубаху, мокрая и противная!» Его успели переодеть и протереть в запревшее тело, так что зуд в язвах немного унялся. «Не исчез окончательно, куда там, но хотя бы не так докучает, и на том спасибо!» Пару раз подступал кашель, и остывающий сбитень уже не так помогал, но выпускать кого-либо из комнаты за горячим он и не подумал. Он был уверен, что нужно все сделать быстро, а главное неожиданно, чтобы никакая зараза не успела подобраться. Может и зря все это. Может и не умыслит против него никто. Но лучше перестраховаться. Появившееся ощущение, что он один посреди вражьего стана, не отпускало. Наконец, в спальню вошел недовольный и взвинченный Иван. Ванька, фаворит и друг сердешный, собутыльник и соратник в делах увеселительных. Совсем недавно он уже предал царственного друга, отдав на растерзание своим родным. А может, он всегда делал все на благо семьи и личное благо. Ладно, иных все одно нет. При виде осмысленного взирающего на него государя, Иван стал как вкопанный. Ноги заметно подогнулись, и он едва удержался от падения, оперевшись о стену. Хорошо, хоть Василий оказался сообразительным парнем, успел закрыть дверь за Долгоруковым. — Тихо, Ваня, не шуми, ни к чему это. — Государь! — Петр Алексеевич! Слава тебе, Господи! Прямо камень с души! Скорее выдохнул, чем произнес Долгоруков, истово осеняя себя крестным знамением. — Хм, а ведь, похоже, не лукавец. Неужели и впрямь так сильно переживал, что пошел на поводу у родственников? А может, просто играет, пытаясь вернуть расположение? Очень может быть. Как, впрочем, и то, что дела для его семьи, а значит, и для него лично, оборачиваются не самым лучшим образом. Оживший же император выступит гарантом их безопасности и сохранения влияния. Своя рубаха, как известно, ближе к телу. Ладно, поглядим. «Что там за дверями?» «Так тырон твой делят. Всю думу думают, кого императорской короной венчать». «Не решили еще, стало быть. Ладно. Об этом потом. Сейчас бы на ноги встать, а там Бог даст, разберемся». «Ты со мной, Иван?» «До да, гробовой доски, Петр Алексеевич». «Тогда слушай. Гвардейцы в усадьбе есть?» «Две роты преображенцев. Только батюшка велел их уводить». Но я приказ еще не отдал, поспешил заверить фаворит. Ну да, все еще фаворит, но уже не друг. Дружбу ему придется завоевывать по новой. И на этот раз не устройством срамных развлечений, пьянками до да охоты, а службой верной и беззаветной. Сумеет переступить через родню алчную, встанет подле императора. Нет, никогда ему не подняться на большие высоты. Офицеров суда, только без шума. И гляди, однажды ты уже пошел против меня. Второй раз не прощу. И медикуса тоже тащи. Все исполню. Исполнил. Не прошло и пяти минут, как все, означенные, с ошалелым видом стояли уже перед императором. Нет, не все. Медикус Пабабьев, сплеснув руками и лопача с характерным акцентом что-то про чудо и невозможность происходящего, кинулся к больному. Петр хотел было отмахнуться. Да куда там? Немец все порывался ощупать его с головы до ног. То пальцем живчик на запястье нашарит, то ладонь на лоб положит. И все приговаривает, приговаривает. Негромко так, но неустанно. В конце концов Петр махнул на него рукой и сосредоточился на преображенцах. Всех четверых он знал лично по былым охотничьим забавам. Кто бы сомневался, что Ванька приведет на охрану усадьбы роты именно тех командиров, с кем был ранее близок. Оно и к лучшему. Господа офицеры, готовы ли вы служить верой и правдой государю вашему? Готовы! приказывает Петр Алексеевич. Жизнь положим! До последнего вздоха! На перебой заверили наконец начавшие приходить в себя офицеры. Ничего, это нормально. Не всякий раз увидишь человека, вернувшегося с того света. Но молодцы, что быстро ориентируются. «Тогда слушайте приказ», – вяло отмахиваясь от докучавшего ему медикуса все еще слабым голосом продолжил он. «Усадьбу от посторонних очистить немедленно, всех за ворота, оставить только холопов, да в количестве необходимом, не более. Измайлов, то твоя забота». «Слушаюсь, государь». «Охрана усадьбы на тебе, Волков». «Слушаюсь, государь». «Вязов, ты возьмешь под охрану сам дворец и мою спальню». «Слушаюсь, государь». Немедленно обговорить с медикусом, кто потребен для созыва консилиума, и всех доставить без примедления. Банин, займешься ты. Слушаюсь, государь. Иван, передашь господам тайному совету, что до моего выздоровления управление государством возлагаю на них, как оно и было с началом болезни. И еще на тебе общее командование». В усадьбе собрались персоны именитые, в последнее время привыкшие указывать, как быть даже мне, раскудрить их в качель. Но вы, господа офицеры, просто помните, кому давали присягу на верность и крест на том целовали. Ничего не бойтесь, я уж был за гранью, но Господь не попустил, так что я с вами поживу еще, не сомневайтесь. Пображничали мы, братцы, покуролесили, пора и честь знать. Пришло время послужить матушке России. Для того мне поначалу нужно на ноги встать. С хворью мы с медикусами справимся. Никуда она клятая не денется. А остальное от вас зависит. Ступайте.